Капюшон сполз, открыв взору копну черных, как вороного крыло, волос, обрамляющих красивое, немного восточное лицо девушки. — Святыни оборотней! — подал голос подошедший оборотень, который уже вернулся в человеческое обличье. — Да это же колдунья! — Да уж, — нахмурился Алексей. — Не ожидал я, что придется вот так красивую девушку кулаком в голову. «Вряд ли она испытывала бы сожаление, прикончив всех нас», — возразил оторок. «Колдуньи еще опаснее колдунов, господин. Им доступны некоторые заклинания, которые недоступны мужчинам». Алексей метнул на оторока неприязненный взгляд. «По его правилам бить женщин нельзя никогда». «Она жива?» — К сожалению, да, — ответил коротышка, прослушав пульс. — Теперь надо что-то делать. — Может, прикончить, — ощерился оборотень. — Одна только беда от нее нам будет. Помяните мое слово. — Что ты думаешь, господин? — спросил оторок, внимательно глядя на Алексея. Алексей смотрел на спокойное и даже по-детски наивное в беспамятстве лицо красивой девушки и размышлял над тем, как такая юная и очаровательная женщина может быть злобной и страшной колдуньей, даже в бессознательном состоянии, пугающей его могучих и отважных спутников. «Пусть живет, — решительно ответил он. Мне кажется, что она не причинит нам больше зла. — Дело твое, господин, — согласился Атарок, но по выражению его лица было ясно, что он сторонник варианта, предложенного Зуром. Только с ней надо держать ухо востро. Мне кажется, что я ее раньше где-то видел. — Мы ведь не знаем, кто они и что тут делают. Совершенно не обязательно, что они охотились за нами, — уточнил Алексей. А я так не знаю, какого черта сам тут делаю. «Не поминай, господин...» Начал опять оторок, но Алексей бесцеремонно прервал его. «А то что? Придет и утащит нас в свою преисподнюю? А мы где сейчас?» «Я большего бреда не видел. Я бесцельно иду куда-то по лесу с двумя спутниками, один из которых, как выяснилось, оборотень, а второй — гном. Ты делаешь многозначительное лицо и при этом не объясняешь мне ничего, кроме какой-то ереси о вампирах и оборотнях. Похоже, ты и сам не знаешь, куда нам идти. А теперь мы еще и людей поубивали. И только потому опять, что тебе вдруг показалось, что они за нами охотятся. Да тебе, братец, в Кащенко надо. Там таких с манией преследования целая колонна. «Дать тебе в руки барабан, возглавишь!» Алексей шумно выдохнул и замолчал, раздраженно глядя на стоящих перед ним спутников, готовые, если потребуется, отбиваться. После только что завершившейся схватки он был почти уверен, что с коротышкой справится. Вот только второй, превращение которого оказалось вполне реальным, «Это тебе не пастушьи псы!» которых как-то на Алексея, когда он служил в армии, натравили дикие азербайджанские чабаны. Тогда Алексей убил одного, а остальные не решились разделить его судьбу. Зур, превратившись, пожалуй, сможет славно поужинать Алексеем. Но, к его удивлению которые он, правда, постарался не показать, столь суровая отповедь подействовала на его спутников противоположным образом. Глаза гнома сверкнули радостью, а оборотень, наоборот, втянул голову в плечи и даже инстинктивно попытался отшатнуться. Но, преодолев усилием воли этот порыв, Алексею показалось, что он даже услышал, как заскрипели мышцы – все-таки остался на месте. Прости, господин, все так же радостно сверкая глазами и от чего-то изо всех сил, стараясь казаться при этом виноватым, развел руками гном. Я смиренно прошу у тебя прощения. Ты прав, мы не знаем наверняка, кто это такие. Но рисковать до поры, когда ты обретешь утраченную связь с сутью, Было бы большей виной, чем напасть на невиновных. Я не знаю, куда идти, и знаю в то же время. Я иду ведомый чутьем, но куда приду и каковы будут двери, не ведаю. Знаю только одно — этот лес — лишь малое прихожая в анфиладе залов, что нам дано пройти. А если мы не торопимся, то тонкие нити, что потянутся к тебе от твоей сути — станут слишком ярким следом для охотников. А воинство твое, хоть и осталось преданным своему господину, все же вряд ли ждет тебя так скоро. К тому же оно рассеяно по бескрайности миров. Поэтому у тебя, господин, нет сейчас иного пути, как довериться мне. «Выбор есть всегда». Отрезал Алексей и замолчал, обведя строгим взглядом умолкнувшего гнома, отступившего в сторону оборотня и лежащую возле его ног девушку в бесформенном балахоне. Ему срочно надо было хоть немного упорядочить тот хаос в голове, в который превратился окружающий мир с тех пор, как он сделал шаг в сторону от цитадели, коей представлялся ему сейчас Ауди. От цитадели, олицетворяющей всю его прошлую спокойную и понятную жизнь, каковую он когда-то считал наоборот, крайне напряженной и беспокойной, о, святая наивность. И хотелось Алексею сейчас только одного — найти путь назад, в свой привычный мир, прочь из этого, где что-то может быть большей виной, чем напасть на невиновных. «Выбор есть всегда», — согласился Оторок. «Но иногда это выбор между тупиком и единственно верным путем. Путей всегда множество, и почти все они твои, и почти все они правильные. Но какой из них ты выберешь? Стоит сделать шаг, и выбранный путь станет твоей правдой. Но покуда этот шаг не сделан, ты в силах выбрать иной путь и иную правду». Мы в лабиринте, все коридоры которого ведут куда-то к истине. Блин, вот только проповеди мне не хватало. Не выдержав напряжения всего этого длинного и с ума сводящего дня, выругался Алексей. Но тут же взял себя в руки и, сделав глубокий вдох, покосился на лежащее у его ног тело. Все, закончили дискуссию. Я уже нашел путь, немного отличный от того, которым идешь ты. «Ты сам сказал, что у тебя нет ни амулетов, ни колдуна для открытия портала». Он сжал кулаки и чуть согнул руки в локтях, стараясь проделать это незаметно. «А у меня есть». Алексей примерился, как будет лучше отбить атаку, если гном надумает зарубить лежащую на земле девушку. Гнома он сейчас опасался больше, чем «оборотня». Вот она. Тем более, что ей доступны заклинания, недоступные мужчинам. Я сохраню ей жизнь и дам свободу, а она откроет мне портал назад. — Она обманет, господин, — сказал оторок спокойно, не делая даже попытки физически воспротивиться Алексею. Более того, в глазах его мелькнул страх. — Прошу, не делай этого, — Алексей замер, вглядываясь в гнома. Странно. Он мог поклясться, что оторок боится вовсе не за себя. Ибо этот страх в глазах был именно таким, какой возникает у взрослых при виде бегущего к дороге малыша. «Зачем ей обманывать?» — продолжал Алексей, всматриваясь в лицо оторока. Ее выгода от этой сделки очевидна. А вот твой интерес мне непонятен. Или ты все же знаешь, кто она? «Я твой слуга, господин, такой же, как и Зур», — покачал головой гном. «Я не ищу выгоды для себя. Я лишь вновь могу напомнить, что воинство твое осталось верным своему господину. И мы тоже крошечная часть твоего воинства». Многие не смирились с поражением, господин. Ждут, чтобы ты вновь возвысился и занял достойное тебя место. Они уповают на твое возвращение. «Так расскажи мне!» — воскликнул Алексей, который почему-то вдруг поверил, что за шорами его памяти ждут своего часа совсем иные события в ином сказочном мире. «Я не могу, господин!» — тяжело вздохнул гном. «Это ведь не амнезия от удара палицей. Это твой крест. Ты должен выбраться сам». Алексей хотел было вновь в сердцах сказать «черт», но почему-то удержал себя и вместо этого ветиевато выматерился. «Пути ты не знаешь. И что же мы будем делать?» — сдался он. «Кажется, ты говорил про лабиринт без тупиков. А мир этот? Здесь просто лес. Без жителей, без городов, без чего-либо вообще. И это не тупик?» «Да, господин», — оторог позволил себе ухмыльнуться. «Ты помнишь вращающиеся барабаны дверей в супермаркетах твоего последнего мира?» «В жизни часто бывает так же. Ты стоишь на одном месте, но это не тупик». Просто ты ждешь, когда появится дверь, через которую ты пойдешь дальше».